Катерина, после случившегося предаваться меланхолии и самобичеванию было некогда, собрав всю силу воли в кулак, невольно удивившись, что ее оказывается у меня довольно большой запас, несмотря на уговоры своего личного окружения, которое помимо Кара и Ванессы составляли две акушерки и итальянский врач, я встала с постели и лично прошлась по замку. Это нужно было сделать, несмотря на вопли врача сеньора Вианео, чтобы на корню изжить различные слухи о моем смертельном ранении, а то они начали распространяться со скоростью лесного пожара в особо засушливое лето. Доктор Вианео был молод, но, тем не менее, достаточно квалифицирован, чтобы в этих условиях абсолютного незнания медицины напичкать меня всевозможными настоями, которые практически сняли боль в животе и прояснили мое сознание». Не удивлюсь, если он намешал какие-нибудь легкие наркотики, но мне было все равно главное, что помогало. Этой небольшой передышке хватило, чтобы раздать указания и узнать последние новости. Как выяснилось, со слов Бордони напавший на меня тип был одним из наемников, который находился на содержании в самом замке и за которого отвечал Костелян. Самого же Костеляна, кстати, больше никто не видел, что зародило нездоровые подозрения в его адрес. Из замка ему некуда было деваться. Мимо людей, охраняющих выход в Ватикан, он не проходил. Но это, опять-таки, было со слов самих наемников, которым я с той минуты, как пришла в себя и, наконец, выпустила из рук кинжал, совершенно не доверяла. Причем настолько не доверяла, что теперь всегда таскала с собой какую-то то ли саблю, то ли кривой меч. Я не знаю, как эта штука правильно называется. И да. Подобную постоянно носила настоящая Катерина Сфорца. Наверняка не просто так, совсем уж без причины. С немалым удивлением я обнаружила, что Катерина умела обращаться с этим оружием, о чем говорила мышечная память. Если абстрагироваться и постараться не думать, то получалось владеть им довольно сносно. А вот если начинать думать, то выходило гораздо хуже, но не настолько, чтобы зарезаться на радость врагам. Недоверие, граничащее с паранойей, посетило и капитана, который уже примерял веревку для виселицы, не справившись с единственным порученным ему заданием — охранять сеньорова, что бы то ни стало, даже ценой своей собственной жизни. А ведь это именно он поставил продавшегося наемника возле моей двери в эту ночь и теперь весьма демонстративно посыпал голову пеплом, показывая, как сильно раскаивается. Теперь на охрану секретного прохода Он назначал только своих людей, а моей занимался лично. Он выглядел уставшим, что неудивительно. Отдохнуть никому из нас так не удалось. Страсти накалялись, ведь теперь под подозрение попали все наемники замка Святого Ангела. Сами же наемники тем временем пытались доказать свою верность Риарио любым способом, особенно после того, как до нас дошла весть о том, что у войска Арсини и Колони вошли в Рим и устроили настоящее побоище под предлогом подавления восстания. Судя по всему, доказывать свое превосходство они решили до последнего римлянина, попавшегося им под руку. Поэтому беспорядки на улицах не только не утихали, а наоборот — глотнули свежей крови и начали набирать новые обороты. Но к замку близко никто из воинственно настроенных людей так и не приблизился. Как сообщил Бордони, Преданные Риарио Арсини, которых он давно уже купил за весьма приличную сумму, вероятно, вступили в город не только для того, чтобы поквитаться с давним кровным врагом, но, судя по слухам, чтобы отбить любые попытки взятия замка святого ангела силой. Именно эти слухи, неизвестно откуда взявшиеся, приблизили наемников к пониманию, что их Ганфаланьер где-то рядом и держит руку на пульсе. Поэтому неудавшееся покушение одного из них на жену этого страшного гонфланьера создало в крепости нездоровый ажиотаж. Понимая, что отвечать будут все, особенно если не найдут, ковали в ближайшее время и, пытаясь доказать свою непричастность, наемники начали рыть носом землю в поисках обезумевшего старика. Боль в животе периодически возвращалась, от чего доктор Вианео хмурился все сильнее и теперь ходил за мной по пятам, вместе с Бардони и Ванессей. Постоянное сопровождение выводило из себя, но здравый смысл настаивал, что это необходимая мера и придется смириться с посторонним присутствием, если я хочу дожить до конца суток, отведенных кардиналом для принятия решения. Спустившись в атриум, я стояла посредине, размышляя, что же делать дальше. Напряженное ожидание всегда хуже любой вести, какой бы она в итоге ни оказалась. Именно в атриуме меня нашел, один из наемников, охранявших Пассетто. Молча, склонив голову, он передал мне запечатанное письмо, которое я совсем не торопилась брать в руки, пока не получу хоть каких-то объяснений. Его Высокопреосвященство кардинал Асканио лично обратился к нам с указанием доставить послание вам, сеньора. «Как он прошел ловушки и подошел так близко к вам?» — зарычал Бардони, выходя вперед меня. «Ловушки были разряжены, капитан. Когда мы заступили на пост, то не проверили. Это наша ошибка. Об этом мы узнали только тогда, когда его Высокопреосвященство вместе с сопровождением вышли к нам». «Значит, Костелян мог все же уйти, и ему помогли его люди». «Луческо, Савони». Бордони подозвал сержантов, которые довольно быстро отреагировали на зов своего командира. «Соберите людей и возьмите под стражу всех, кто охранял выход, и бросьте их в тюремные камеры, если будут сопротивляться». «Капитан». Еле слышно обратилась я к Бардоне, но он услышал меня. «Это излишняя мера. Никто не знает, когда именно ловушки были разряжены. Возможно, никто и не приводил их в готовность. А вы не можете разорваться и лично проверить все ваши указания. Поэтому нельзя исключить того факта, что ковали все еще находится в замке. Нам не нужен открытый бунт, поэтому просто верните своих людей на места». Уверенности в том, что мои слова имели в себе хоть маленькое зерно здравого смысла, не было. Но почему-то сохранялась уверенность в том, что старик еще здесь. Слишком быстро все произошло, и сомневаюсь, что опытный Костелян не замёл бы за собой следы, если это действительно он подкупил одного из наемников. Но тогда зачем он скрылся? Вот это был вопрос из вопросов. Так бы и пожимал плечами. Мол, знать не знаю, предательнее я, ищите в другом месте». Это не просто Италия, это Рим. Тут все друг друга сдают и продают. А самое главное, считает такое положение дел совершенно нормальным. И мы бы делали вид, что верим ему, потому что, находясь в осаде, открыто действовать нельзя, даже против своих врагов, которые управляют большей частью наемников замка». Капитан о чем то подумал и, согласившись со мной, кивнул, давая отбой своим людям. Я тем временем взяла письмо из рук наемника и отпустила того с Богом нести вахту дальше, возле Пассетто. Вскрыть письмо мне не дали. Бордоне довольно решительно выхватил его у меня из рук и, вскрыв печать, аккуратно развернул бумагу. Оторвав от письма кусок, передал Ванессе, которая, надев перчатку, тут же куда-то унеслась. Хм, вполне разумно. Но тогда, получается, Ванесса знает очень много если на нее была возложена обязанность проверять мою почту на наличие различных, не совсем полезных примесей. Кому ты преданного Ванаса? Надеюсь, что в игры этой безумной семейки ты не играешь и молчишь в тряпочку. Не знаю, что именно писала Катерина и что отвечал ей Людовико, но мне бы не хотелось, чтобы эта переписка дошла до Риарио, учитывая намеки о Сканию. Тем временем... Письмо было аккуратно сложено, и капитан держал его в руках, пока Ванесса проводила какую-то хитрую проверку. Когда она обернулась, то сообщила, что бумага чиста. По крайней мере, тот набор, что был дарован ей сеньором Риарио, следов яда не зафиксировал. Я с облегчением вздохнула, отметив предусмотрительность своего супруга в обеспечении безопасности этой идиотки с форса, за которой он чуть ли не сопли подтирает. «Если не сам лично, то кого-нибудь приставят исключительно для этих целей, если сочтет необходимым». Я, наконец, выхватила письмо, открыла его, пробежала по написанному взглядам. «Чёрт, да какого хрена?» Разорвав письмо на мелкие куски, я бросила их на пол и прислонилась к перилам лестницы, которая вела наверх. Конечно, ничего экстраординарного не произошло, но кардиналы требуют еще двое суток для выполнения моих требований». И они просто поставили меня перед этим фактом, чтобы я не наделала глупостей, потому что моего разрешения для этой отсрочки им не требуется, и все уже согласовано с графом Риарио. Об этой договоренности свидетельствовала закорючка внизу листа. О чем Риарио вообще думает и какую игру ведет сам, дьявол его раздери, и почему в таком случае он ни разу не подал ни единой весточки в осажденный замок. Но, как бы то ни было, Риарио был единственным, на кого я слепо надеялась. И сейчас принимать тот факт, что он склонился перед волей кардинальской коллегии, я совершенно не хотела. И конклав они пока собирать не планируют. Видимо, ищут с упорством, достойным восхищения, деньги, чтобы мне, наконец, заплатить. Внезапно кинжальная боль в животе пронзила меня до самого мозга, отчего я упала, теряя ориентацию, и еле сдержалась чтобы не закричать. Боль никак не отпускала меня, но я все же попыталась сесть, взглядом отмечая, что вокруг меня начинает образовываться довольно приличная лужа крови. Я не понимала, что происходит, потому что от боли находилась на грани потери сознания, только почувствовала, как меня подхватили на руки и куда-то понесли. Очередная вспышка боли наконец отключила сознание, и я погрузилась в спасительную темноту счет времени я потеряла еще внизу но периодически приходя в себя и погружаясь в новую волну боли я снова отключалась иногда сама иногда после того как мне на лицо клали какую то вонючую мокрую тряпку после очередного путешествия из реального мира в темноту я забылась беспокойным сном в этом сне я раз за разом смотрела одну и ту же картину где мы с ванькой пытаемся расшифровать написанные на этих чертовых табличках быть верагу Позор плотно въелась в мой мозг, но, видимо, недостаточно для того, чтобы я это приняла и осознала. Потом внезапно боль ушла. Я впервые за долгое время ощутила легкость и свободу, которой мне не хватало в теле Катерины. Открыв глаза, я увидела одну из акушерок, которая погладила меня по голове и поднесла к губам кубок с какой-то жидкостью. Покорно выпив то, что предлагалось, я спокойно уснула. «Самое интересное, что я прекрасно понимала, что это сон, ведь когда до этого я еще могла видеть Ваньку, одетого в кольчужный доспех русского витязя, сидящего верхом на коне?» Эта картина показалась мне настолько нереальной, что я рассмеялась, глядя на его хмурое лицо. Вечно настроенный на позитив и иронию парень не может так выразительно хмуриться. «Внезапно». Радости, и веселье прошли, оставив только пустоту, тяжелым камнем, упавшую мне в грудь. Я здесь совсем одна, и никакой сон не сможет заполнить одиночество, которое становится неотъемлемой частью моего существования. Я резко открыла глаза и сразу вытерла слезы, которые никак не хотели останавливаться. «Ваня, Ванечка, только бы ты остался жив». Вокруг было тихо, слишком тихо и светло. Осторожно сев, я увидела Ванессу, которая сидела рядом со мной на постели и клевала носом в полудреме. Мое шевеление ее разбудило, и она сразу вскочила, чтобы открыть дверь и кликнуть вианео. У входа в комнату стоял Бордони, который нес свою вахту только почему-то непосредственно в моих покоях. Еще раз осмотрев все вокруг, я поняла, что не заметила и не почувствовала самого главного — огромного живота. Откинув одеяло, не стесняясь капитана, который благоразумно отвернулся, посмотрела на практически плоский живот под длинной ночной рубашкой, в которую меня переодели. Нет, нет, нет, не может быть. Что из сил, прислушалась. Так и есть, я не слышу детского плача. Ванесса, где мой ребенок? Я в панике начала обшаривать взглядом комнату, но ничего, что могло хоть как-то навести на ответ, в поле зрения не находилось. Только было чисто, слишком чисто, учитывая ту лужу крови, в которой я сидела в атриуме. Она не ответила, только пропустила вперед доктора Вианеа, который без лишних вопросов принялся за осмотр, после чего присел на кровать рядом со мной и пристально на меня посмотрел. Сеньора, мне очень жаль сообщать такую весть, но я не смог спасти вашего сына. Слишком тяжелую травму вы получили ранее». «Мой сын умер?» Прошептала я, откидываясь на подушку. Духом материнства я еще до конца не прониклась, но на меня все же накатила волна обреченности и опустошения. Он родился уже мертвым, сеньора. Все, что я мог сделать, это попытаться не дать вам уйти следом за ним. Он продолжал смотреть на меня взглядом полным сочувствия. Сколько прошло времени? Хрипло поинтересовалась я, сглатывая подступивший ком. Двадцать часов, сеньора. Бордо обратился ко мне. «За это время никаких новых вестей до нас не доходило. Я знал, что это первое, о чем вы спросите, когда придете в себя». Я благодарно кивнула ему и закрыла глаза, чтобы сразу их открыть, когда в комнату после стука ворвался Луческу, наемник Бордони. Он, не глядя на меня, сразу обратился к своему капитану. «Армия графа Риарё вошла в Рим, капитан. Сейчас они расчищают проход к замку, чтобы мы смогли открыть ворота», пропустив графа внутрь без оглядки на то, что сюда смогут проникнуть посторонние. Я закрыла глаза. Как я ждала этого момента ранее, и как я не хочу, чтобы это случилось сейчас. Как вести себя с Риарио? Какие между ними отношения? И самое главное, как сообщить незнакомому? Мне, мужчине, что я чуть ли не лично убила его ребенка?